Марк Алданов. Повесть о смерти. Бред. Москва. Издательство Гуделл Пресс. 1999 год. Марк Алданов. Эмигрант первой волны. Друг Бунина и Набокова. Его повесть о смерти и бред относится к первой половине 50-х годов. Первая построена на историческом материале из эпохи революции 1848 года, вторая на современном нашла отражение смерть Сталина. Обе повести при жизни автора были напечатаны только в сокращенном журнальном варианте. Впервые в нашем издании в текст включены пропущенные главы, обнаруженные в архивах Москвы и Нью-Йорка. Эпиграфы к главам повести о смерти переведены на русский язык авторам и на язычные выражения в тексте обеих повестей составителем Повесть о смерти печатается по публикации «Новый журнал Нью-Йорк, 1952-1953 годы, номера с 28 по 33, главы третья и пятая третьей части по машинописной копии с авторской правкой, хранящейся в библиотеке-архиве Российского фонда культуры, главы Первая, четвертой части и пятая, пятой части по машинописной копии, хранящейся в Бахметьевском архиве Колумбийского университета. Повесть «Бред» печатается по публикации «Новый журнал», 1954-55 годы номера с 38 по 42 главы 12-13 по машинописной копии с авторской правкой, хранящейся в Библиотеке архиве Российского фонда культуры. Составитель выражает сердечную признательность корпорации ИРЭКС и руководству двух архивов за поддержку и помощь в работе. Андрей Чернышов. С подлинным верным. Великолепный рассказчик, порою взволнованный лирик, чаще язвительный остроумец. Русский язык его необыкновенно богат, напоминает скорее классиков XIX века, чем современных писателей о его эрудиции слагались легенды, знал все исторические здания Европы, помнил девизы древних аристократических родов, сюжеты старых, давно забытых пьес. Его громадная серия исторических повествований не имеет равных в русской литературе. Она состоит из 16 романов и повестей, воплощающих главные события последних двух веков. Алданов. Книги этого писателя-эмигранта, современника и друга Бунина, Набокова, были переведены почти на все европейские языки и даже на Бенгале. Но в СССР они десятилетиями находились под запретом, пылились в спецхранах. Почти никому не было известно, что из года в год Бунин выдвигал Алданова на Нобелевскую премию. Только с конца 1980-х годов, через много лет после смерти писателя, его произведения стали возвращаться на родину. Их цитируют политики. По роману «Ключ» поставлен фильм. В Москве вышли в свет два шеститомных собрания его сочинений. Фактически, это одно двенадцатитомное. Их состав почти полностью различен. Из серии Алданова в эти собрания вошли не все 16 произведений, а только 14. Повести первой половины 50-х годов, повесть о смерти и бред остались за их пределами. При жизни писателя они отдельными изданиями не выходили, а журнальный текст был сокращенным. Чтобы восстановить пропущенные главы, потребовалась длительная исследовательская работа. И вот, читатель, перед вами первое полное издание повести о смерти и бреда. Думается, для любителей русской литературы XX века